Инфу по браслету найти было непросто, но все же удалось. Теперь сидел в любимом кресле у окна за удобным резным столом в библиотеке, обдумывая прочитанное. Почти все труды на магическую тему весьма сложны и непонятны, как, например, неподготовленному человеку учебник по программированию или электронике. Так как я торопился, то многие книги просто запоминал постранично, как будто архив на флешку. Вроде бы, ах, как удобно! Но подвох в том, что такие заархивированные данные по щелчку пальцев не всегда вспомнишь. И неизвестно, как быстро. Иной раз подумал и вспомнил, а иной раз несколько дней не можешь». Поэтому мои знания магии были далеки от академических, но кое о чем понимание я уже имел. Вот и сидел, разбираясь с проблемой, попутно пытаясь перевести непривычные магические представления в понятные технические. Получалось с трудом. Как я понял, браслет — магический артефакт. В этом мире всяких артефактов множество, все разные для разных задач. Большинство простые, но все не дешевые. А подобная штука очень редкая и дорогая, нечто вроде микрокомпьютера. Если в нашем мире задать нужную программу, компьютер будет, например, проверять температуру и при определенных параметрах включать и выключать обогреватель, Может работать как охранная сигнализация и прочее В этом артефакте вместо программ служили заклинания и задачи были другие В основном маги тут работали примитивно Изучали заклинания соответствующей стихии Потом создавали плетение, напитывали энергией и вуаля, оно срабатывало Кто больше заклинаний изучил, быстрее их кастует, может напитать большей силой, тот и молодец. Артефактов мало, и в основном они создают примитивные накопители, простенькие амулеты и прочий ширпотреб. А эта змейка – вершина магоконструкторской мысли. Многофункциональный артефакт. Как минимум, функция привязки по крови Когда меня эта змейка в первый раз цапнула, функция самозащиты – ни порезать, ни сорвать ее не выходит. Охрана по заданным параметрам, когда она не дала мне уйти дальше определенного расстояния. Еще функция лечения и обезболивания, потому что после тренировок он светится мягким зеленоватым светом. Порезы и ссадины заживают потрясающе быстро. К тому же, наверняка он играет роль маячка, по которому меня смогут отыскать, если нужно. Это только предположение, но я бы точно так сделал. Причем я на него никак не могу влиять, я лишь носитель, юзер, так сказать, а администратор, то бишь истинный хозяин, Мортогран. У этого девайса огромный потенциал. Закидывай в него нужные заклинания, типа как программы в смартфон, и будет тебе счастье. Только жаль, управление от этой прелести не у меня. Нужно как-то взломать систему или снести все настройки. Установить все по дефолту, потом перенастроить под себя. Вот только как представлю, какой объем знаний нужен, чтобы этого добиться Волосы дыбом встают Артефакторика, создание заклятий, причем разных стихий Затем разобраться в преобразовании стихийных энергий Еще куча всяких нюансов в процессе вылезет И делать это надо срочно, а то вот так внезапно вышевырнут меня из этого тела, как нашкодившего кота на мороз. А я тут уже прижился, не хочется съезжать, да и некуда. Единственное жилье, так сказать. Его у нас даже приставы отжать не имели права, а они не лучше Мортограна». Дело немного сдвинулось, когда я под руководством архимага освоил маговзор. Точнее, даже не так. Это крошечная по размерам и затратам энергии утилита, то есть заклинание, а скорее функция. Так вот, она была встроена в мое новое тело в процессе его создания в нынешнем виде. Я так понял, что какие-то часто используемые небольшие заклинания лич-некромант внедрил аппаратно, так сказать. Они скрыты от посторонних и даже от меня самого, но есть вариант разблокировать функцию, и она становится доступной, хотя режим «скрыто от чужих глаз» можно сохранять. Так вот, подобных заклинаний известно много для каждой стихии. Они позволяют магу видеть структуру плетений, потоки энергий, цвета, особенности ауры, короче говоря, видеть магию. Но чпокс в том, что обычному магу нужно создать это плетение и, поддерживая его, творить уже то, что он хотел. Оно несложное и незатратное, но его нужно сначала создать, потом подпитывать. Это примерно как держать при разговоре телефон плечом. Вроде и руки свободны, но не очень удобно. Или как сравнить очки, которые мысленно можно превратить в микроскоп или бинокль, и лупу, которую нужно держать в руке. Мне стоило только подумать, магозрение включалось и держалось, пока не давал команду отключиться. Штука отличная, правда, поначалу кружилась голова, зрение слегка двоилось, и долго концентрировать внимание было сложно, уставали глаза, и начиналась головная боль. Но постепенно привык и мог уже держать его без проблем хоть весь день. Разглядев взором браслет, я здорово приуныл. Сумасшедшее переплетение потоков, Какие-то непонятные запчасти, от них прямо фонит разными стихийными энергиями. Чуть отдельно, что-то вроде блока с заклинаниями, которых я ни одного не знаю. Короче, дело жвах. Звездец-котенку чую. Турнет меня морта-гран из уютного тела пинком под юный зад. Погоревал я, погоревал целых пять минут и полез дальше искать нужную информацию. Через пару дней кое-что стало проясняться. Смог опознать некоторые детали. Это оказались какие-то там железы магического животного, служившие накопителями и хранилищем заклинаний. Тут нужно кое-что пояснить. В подавляющем большинстве случаев накопителями служили драгоценные и полудрагоценные камни, а эконом-вариантом кварц и горный хрусталь. Более дорогие камни имели при идентичном размере большую емкость и меньший коэффициент потерь при зарядке и хранении энергии, в то время как подобные магические потроха были чрезвычайно редки, Стоили в разы дороже, но были на порядок надежнее. К тому же имели больший объем и, главное, использовались в артефактах с изменяемой формой и размером. Этот мой ремешок при соответствующем апгрейде мог превращаться в крепкую веревку несколько метров длиной, а мог становиться толщиной чуть толще волоса и прятаться под кожу на руке. Так, по крайней мере, написано в книге. Может ли конкретно этот, я не знаю. Нужно разбираться дальше. Еще через несколько дней случилось нечто важное. После занятий на уличной площадке я подошел к большой бочке, которую специально для меня прикатили и каждый раз наполняли холодной свежей водой. Мне нравилось обмывать пыль и пот сразу после учебных сражений. Полностью разделся, стесняться тут некого, и собрался залезть в нее, как услышал ржание и топот с той стороны здания. Как был нагишом, кинулся туда и осторожно выглянул из-за угла. К главному входу подъехали два человека. Человека! Живых! «Первые люди, которых я увидел с момента появления здесь. Оба верхом и у каждого по заводной лошади». «Ясно, вот и конюхи с лошадьми приехали. Видимо, мое обучение выходит на финишную прямую». «Противный холодок прошел по спине, словно ледяной водой плеснули. Время поджимает, а я ничего не успеваю». Один из приехавших показался знакомым, но до них было далековато, толком не разглядеть. Он спешился, кинул поводье второму, быстро и уверенно взбежал по ступеням и, распахнув огромные двери, вошел внутрь. Я мигом обмылся, поспешил через боковой вход, которым обычно пользовался, в свою комнату. Наскоро перекусив, отправился в библиотеку. Ощущение скорой беды заставляло поторапливаться.